Глава вторая. Отъезд. Этот ужасный аэрофлот. Варенье на борту. Когда мы приехали в аэропорт, дядя Коля уже поджидал нас возле входа. Не знаю, сколько друзей обошел с рюкзаком дядя Коля перед отъездом, но одет он был, как сказал мой папа, с вызывающей роскошью. На нем были прекрасные туристские ботинки из желтой кожи, зашнурованные белой тесьмой, хорошо подогнанные джинсы и черная кожаная куртка. На плече дяди Коля висела офицерская планшетка. Вместе с дымящей трубкой он выглядел так великолепно, что его можно было снимать для кино в роли иностранца. Рядом с ним на земле стоял тугой, как яблоко, рюкзак без единой морщинки. «А ну, кто смелый, сдвиньте с места», — предложил дядя Коля. Паганель схватил было рюкзак за лямки, но дядя Коля замахал на него руками. «Что ты, что ты? Надорвешься! Ты его ногой попробуй пхни!» Паганель от души пхнул рюкзак ногой. Рюкзак не пошевельнулся, на нем даже вмятины не осталось. «Какова укладочка?» — хвостливо спросил дядя Коля. Зато рюкзак Паганеля укладочкой не блистал. Это был огромный и рыхлый, какой-то двуутробный мешок со множеством топорщившихся карманов и карманчиков. Продолговатые предметы, такие как ласты, термос, ружье для подводной охоты, с головой в рюкзак почему-то не уместились и грозно торчали наружу, как противотанковые надолбы. Сам Паганель был наряжен в старую защитную штормовку, в такого же цвета широченные штаны, схваченные у резинками. Отовсюду свисали у него шнурочки, веревочки, ремешки, так что вместе с рюкзаком, вместе с этими веревочками, бородой и ушами Поганель занимал ужасно много пространства. Аккуратнее всех выглядел папа. Живот его плотно обтягивала балоньевая куртка, ниже шли конусообразные брюки эластик, заправленные в синие кеды 39 размера. Папа был похож на ромб, поставленный на острый угол. Прежде всего, надо освободиться от рюкзаков, сказал Поганель. Никто не стал ему возражать, и мы освободились от рюкзаков одними из первых. Впереди нас оказалась только дама с двумя красивыми полосатыми чемоданами в руках. Паганель спрятал в карман талончики и помахал рюкзакам рукой. «Летите, голуби, летите!» «Летите, голуби!» – подхватил дядя Коля. «Только, пожалуйста, летите во Владивосток, а не в Ташкент!» «А что, разве бывают случаи?» – встревожилась дама. Сколько угодно! заверил ее дядя Коля. Только в одном крокодиле штук 10, однако фильетонов, было опубликовано на эту тему. И все без толку. Аэрофлот продолжает зафуговывать чемоданы, куда попало. Прям эпидемия какая-то. Позвольте! запротестовала дама, а если у меня там аккредитив? А вот это зря, сказал дядя Коля. Запугивать вас не хочу, но все может быть. У меня у самого однажды был случай. И дядя Коля рассказал действительно ужасную историю. Как-то он летел в творческую командировку, причем это была такая своеобразная командировка, что дяде Коле необходимо было по нескольку дней задерживаться в разных городах. В Красноярске, потом Иркутске, Улан-Удэ и так далее. Так вот, на протяжении всего этого пути дядя Колин чемодан, в котором как раз находился аккредитив, летел на полсуток впереди него. Дядя Коля бедствовал, ночевал на вокзалах и питался подаяниями. В Чите он ненадолго встретился со своим чемоданом, но так растерялся, что вытащил из него почему-то не аккредитив, а теплые носки. Дядя Коля обменял теплые носки на четыре пирожка с картошкой и полетел обратно. Тогда чемодан начал отставать. Он болтался на каких-то неизвестных рейсах, и в то время, как дядя Коля подлетал, допустим, к Иркутску, Чемодан сидел еще где-то в Благовещенске по причине нелетной погоды. Словом, когда исхудавший, небритый, отчаявшийся дядя Коля окончательно соединился с чемоданом, то рыдал над ним, как ребенок. Паганель с трудом дождался конца дяди Колиной истории и сразу же принялся рассказывать свою. Его история была еще ужаснее. Чемодан одного сотрудника, поганели. вот так же однажды миновал родной город и приземлился в Хабаровске. Из Хабаровска его послали в Новосибирск, но, видать, шибко разогнали, и чемодан оказался в городе Джамбуле. Джамбульские товарищи маленько перепутали и послали его вместо Новосибирска в Новороссийск, после чего чемодан начал скитаться по Черноморскому побережью Крыма и Кавказа. У сотрудника Паганеля из ценных вещей в чемодане находилась только нейлоновая рубашка, электробритва и старые джинсы, которые он всегда возил с собой вместо пижамы. Сам чемодан тоже был дешевенький, так что этот сотрудник мог в принципе махнуть на него рукой, как-никак он был все же кандидат наук, неплохо зарабатывал и при желании имел возможность хоть каждый месяц покупать себе по два чемодана или по десять пар джинсов. Но дело в том, что у него там, на самом дне, под нейлоновой рубашкой лежала почти готовая рукопись докторской диссертации. И сотрудник, конечно, стал действовать. Сначала он писал жалобы в литературную газету, в «Известия», в тот же «Крокодил», в «Аэрофлот», в правительство. Но потом, видя, что жалобами чемодан не догонишь, стал преследовать его лично. Он отказался от поездки на симпозиум в Швейцарию продал коллекцию старинных монет, японский магнитофон фирмы «Соня», дачный участок и через полтора года почти непрерывной погони настиг свой драгоценный чемодан в городе Ханты-Мансийске. Самое обидное, что за это время другой ученый в Ленинграде успел опровергнуть все выводы его диссертации, так что сотрудник Паганелля оказался в результате и без дачи, и без докторской степени. «Ну уж я-то без дачи не останусь!» сказала дама, дослушав историю. «Черта лысого они у меня дождутся!» И грозно свистя болоневым плащом, она отправилась разыскивать дежурного по вокзалу. Я летела на самолете первый раз в жизни и, честно говоря, немножко побаивалась. Но папа меня успокоил, сказав, что страшно бывает только на маленьких самолетах. На больших же обычно не трясет, не тошнит, шума турбин внутри почти не слышно. И если специально не караулить, то можно даже не почувствовать, как оторвешься от земли и окажешься в воздухе. На всякий случай я все же зажмурила глаза и решила считать до тысячи, а к этому времени мы уж наверняка поднимемся. При счете 750 самолет два раза дернулся и снова затих. «Все, летим», — подумала я, открывая глаза. Первое, что я увидела в иллюминатор, были чьи-то толстые ноги в шерстяных носках и резиновых ботах. Ноги потоптались маленько и зашагали от иллюминатора. И тогда стало видно, что принадлежат они пожилой тетеньке, которая на полном ходу спокойно разгуливает по крылу самолета, волоча за собой шланг. Не успела я изумиться, как в самолет вошла та самая дама, плюхнулась на сиденье рядом с папой и, раскрыв сумочку, стала пудрить покрасневший от возбуждения нос. «Я присутствовала при погрузке», — победоносно сообщила дама. Да, они захотели. Пусть лучше застрелятся. Паганель высунул бороду из-за спинки переднего сиденья. При погрузке в самолет? Нет, на тележку. А наших рюкзачков там не заметили? Это уже дядя Коля спросил. Рюкзаков не видела, сказала дама. — Хотел бы я знать, куда они сейчас летят, вздохнул дядя Коля. — Мы-то сами пока никуда не летели. Это я окончательно поняла, когда из-за перегородки вышла стюардесса и сказала. — Мужчина, сдавший в багаж ведро с вареньем, пройдите к трапу. Кругом засмеялись и заговорили. — Вот дает кретин. но ну, сейчас его чайком попочуют". Надо же, додумался. — А это куда смотрела приемщица? — Физиономию ему этим вареньем вымазать. Стюардесса похлопала в ладоши. — Товарищи, кто сдавал ведро? Не задерживайте рейс. — А в чем дело? — спросил папа. «Так это ваше ведро?» наклонилась к нему стюардесса. «Нет, не ихние», — сказала дама. «У них рюкзаки были. А это ведро я вроде видела. Оно рядом с моими чемоданами стояло, розовой тряпкой завязанное». «Бедные чемоданы!» — хихикнули сзади. «Выбросить к свиньям его, раз хозяин не признается», — посоветовал кто-то. «Выбрасывать мы не имеем права», — объяснила стюардесса. «А вот перемажет оно другие вещи, так отвечать не будем, так и знайте». «Да уж поди перемазали!» — догадалась бабушка в платочке. «Они ведь их как швыряют-то, господи! Одно слово, чужое добро не свое!» «А, чужое!» — вскочила вдруг дама, сообразившая наконец, что и ее красивым чемоданом грозит опасность. «А ты зачем сдавала его, вредительница?» «Тише вы!» — сказали даме. «Чего кидаетесь? Слышали же, мужчина сдавал». «А мне хоть черт!» — заявила дама. Я с него с живого не слезу, пусть только пятнышко останется. Так он и пришел за ним, произнес тот же голос. Сидит, поди где-то суслик, хвост поджал. Папа подумал немножко, поприкидывал в уме и сделал вывод. Наши рюкзаки не перемажутся, заведомо. «Конечно — Конечно, — живо откликнулся дядя Коля. — А чего им мазаться? Они чистенькие прилетят, в Самарканд. Мужчина, сдавший ведро, так и не отозвался, и мы полетели, заминированные его вражеским вареньем. Скоро, правда, все позабыли про это ведро. Самолет набирал высоту, стало неприятно закладывать уши, пассажиры сосали леденцы и обессиленно закатывали глаза. Дядя Толя опять повернулся к нам и возбужденным голосом сообщил. «Ну, летим! Возврата теперь нет! Через три часа будем в Иркутске!» Затем еще два часа до Хабаровска, час от Хабаровска до Владивостока и там минут пятьдесят до бухты пасьета на местном рейсе. Короче, уже завтра утром я буду кормить вас жареными трепангами, если поправлюсь. Пока еще чувствую слабость, но думаю, что море и солнце поставят меня на ноги. — Уж эти мне ученые затворники! — скептически хмыкнул дядя Коля. — Жизни не знаете. Так летать можно, только не выходя из кабинета. А где коэффициент на нелетную погоду, а не совпадение рейсов? На тетю Пашу, тоже мне прогнозист. На какую тетю Пашу? Которая тетя Мотя, буркнул дядя Коля. Погоди, еще наплачешься. Утром мы прилетели во Владивосток. В аэропорту было тепло, сумрачно и мокро. Сверху сыпалась водяная пыль, незаметная глазу, но такая плотная, что куртки наши через минуту заблестели, а через пять минут с них покатились тяжелые капли. — Ну что, гады физики, где ваше солнце? — немедленно задрался дядя Коля. Паганель лизнул ладонь и разнеженно вздохнул. — Приморье, чувствуете? Это ничего не значит. Здесь дождь, а в пассиете, возможно, солнце. В приморье оно такое. Надо скорее в пассиет. Даже сдержанный папа засуетился. «В пасьет, в пасьет, повторял он, — «и немедленно в море. Первым делом надо поймать кальмара и сфотографироваться с ним. Представляешь, кадрик, малыш, ты с живым кальмаром в руках». «Это какие еще кальмары?» — спросил дядя Коля. «Которые корабли, что ли, топят?» Вопиющая дядя Колина безграмотность тут же была наказана. Его заставили получать рюкзаки, а мы втроем пошли узнавать про билеты на пасьет. Самолеты в Пассиет, конечно, не летали. Они вообще никуда не летали. Девушка из справочного бюро прямо так и сказала. «Рейсов нет и неизвестно». «Что именно неизвестно?» — попытался уточнить Паганель. «Ничего неизвестно», — сказала девушка. Возле багажного павильона, подняв руки вверх, сдавался кому-то растерянный дядя Коля. Увидев нас, он, не опуская рук, шагнул навстречу и попросил. «Понюхайте меня». Паганель нюхать отказался, поскольку в связи с недомоганием у него заложил нос. Папа же, вытянув шею, осторожно обнюхал рука в дяди Колиной куртке. «Варенье», — определил он, — «смородиновое». «Кондиционная вещь». «Ага, кондиционная», — согласился дядя Коля. Наклею оно, что ли? Не оттирается холера». Он кивнул на рюкзаки. «И тогда мы сообразили, что рюкзаки наши потемнели не от дождя, Они были густо залиты смородиновым вареньем.